Глава 6. Совет. Хороший ответ на вопрос: Два божества в одной комнате. В высоком холе его поджидал Таргадон. А вот и ты, с улыбкой, произнес он. Вот и я, согласился Локин. Нам предстоит решить один вопрос, продолжал Таргадон, понижая голос. Он может показаться незначительным и, возможно, даже не будет обращен непосредственно к тебе. Но ты должен быть готов его рассмотреть. Я. «Нет, я говорил сам с собой. Конечно ты, Гарвиль. Можешь считать это боевым крещением. Пошли!» Смысл слов Таргадона не понравился Локен, но он оценил предупреждение. Вслед за Таргадоном он пересек холл. Это было слишком вытянутое и узкое помещение, резкими деревянными колоннами, втиснутыми в стены. Столбы, словно резные деревья, разветлялись на высоте двух метров и поддерживали стеклянную крышу, сквозь которую просвечивали звезды. Простенки между колоннами закрывали панели из темного дерева, и вся их поверхность была испещрена миллионами написанных от руки имен и номеров. Причем каждый значок блестел тонкой позолотой. Имена принадлежали погибшим воинам легионов, армии, флота и дивизию «Милитарис», павших в боях Великого Похода, в которых участвовал флагманский корабль. Имена героев были высечены на стенах, собраны столбцы под общими заголовками, в которых указывались названия миров, громких сражений и свершенных подвигов. С этой точки зрения холв вполне оправдывал свое название «Аллея славы и скорби». Почти две трети поверхности стен уже были исписаны золотыми письменами. Два капитана в сияющих белых доспехах миновали большую часть аллеи и подошли к незаполненным панелям в дальнем конце. Там они прошли мимо группы некрологистов в низко надвинутых капюшонах, склонившихся над последней, наполовину заполненной панелью. Мастера тщательно вырезали новые имена в темном дереве и покрывали знаки тонким слоем позолоты. Недавние жертвы. Скорбная жатва сражения за верхний город. Некрологисты прервали работу и склонились перед двумя проходящими капитанами. Таргадон даже не удостоил их взглядом. А Локен повернулся, чтобы прочесть только что вписанные имена. Среди них были его братья-слокасты, которых он больше никогда не увидит. Ноздри защекотало от резкого запаха золотой суспенсии, используемой на некрологах. «Не отставай!» – буркнул Таргадон. В конце Аллеи Славы возвышалась двухстворчатая дверь, украшенная золотом и пурпуром. Перед ней поджидали и Абаддон. Они тоже пришли в полных боевых доспехах, но с обнаженными головами. А украшенные гребнями шлемы держали под левой рукой. Широкие плечи Абадона покрывала черная волчья шкура. Гарвель с улыбкой приветствовал он Локина. Не стоит заставлять его ждать, проворчал Оксиман. И Локин не понял, относится ли слова маленького Харуса к Абадону или к командующему. О чем вы там болтали, словно две торговки рыбой? Я только спросил, утвердил ли он Випуса, спокойно ответил Таргадон. Оксиман бросил взгляд на Локина, взгляд своих широко посаженных глаз, полуприкрытых тяжелыми веками. «А я заверил Тарика, что все сделано», — добавил локин «Очевидно, предостережения Таргадона были предназначены только ему одному. Давайте войдем», — предложил Абаддон. Он поднял закрытую латной рукавицей руку и распахнул пурпурно-золотые двери. Перед ними открылся небольшой проход. 20-метровая колоннада из эбонита с искусной серебряной гравировкой. Вдоль стен с обоих сторон стояли 40 гвардейцев имперской армии из отряда византийских яночар, личной охраны варваруса, Их парадная форма производила сильное впечатление. Длинные шинели кремового цвета с золотыми аксельбандами, высокие хромированные шлемы с решетчатыми забралами и алыми кокардами, и туго затянутые пояса. Едва члены марминаля вошли в двери, янычары стали поочередно, начиная от самого входа, поднимать свои богато украшенные энергетические копья. Отполированные до блеска лезвия последовательно взлетали вверх, Исполняли замысловатый прием, а затем резко останавливались, так что у проходящих мимо капитанов заребило в глазах. Последняя пара янычар отдала салют с особой четкостью, и марневальцы прошли мимо них на палубу стратегов. Она представляла собой обширную, полукруглую платформу, спроектированную в виде языка над ярусом капитанского мостика. Далеко внизу располагалась палуба для команды заполненная сотнями членов экипажа в форме и сверкающих помощников-сервиторов, казавшихся крошечными, словно муравьи. Справа и слева пчелиными ульями поднимались вспомогательные настройки из черных и золотых конструкций, а над ними до самого потолка располагался уровень стратегического планирования, занимаемый офицерами флота, операторами, координаторами и астропатами. В передней части помещения располагалось огромное окно с усиленной рамой, А за ним можно было видеть созвездие на фоне чернильно-черной бездны. С обеих сторон полукруглого потолка свисали знамена лунных волков и имперских кулаков, а в центре красовалось знамя самого воителя. На нем с золотыми нитями был вышит девиз я олицетворяю бдительность императора Иока-Терры. Локин с гордостью вспомнил вручение этого величавого символа после великого триумфа на Уланоре. За десятилетия службы ему до сих пор лишь дважды приходилось бывать на палубе стратегов в духомщении. И первый раз, когда он официально был утвержден в звании капитана, а затем, когда ему поручили командование Десятой ротой. роты. И сейчас, как тогда у него захватило дух от значимости этого места. Сама палуба стратегов представляла собой металлическую конструкцию, в центре которой стоял круглый помост, из необработанного ауслита, метр высотой и 10 метров диаметра. Командующий всегда избегал любых, похожих на трон, сидений. Вокруг помоста пространство было затенено нависающими галереями, расположенными по всей протяженности стен. Подняв голову, Локин увидел там группы старших итераторов, тактиков, капитанов кораблей экспедиционной флотилии и других представителей верхушки командования, которые собрались, чтобы наблюдать за совещанием. Он поискал Зиндермана, но не увидел его лица. Вокруг помоста спокойно стояли несколько приглашенных, Лорд-командир Гектор Варварус, маршал экспедиционной армии, высокий и величественный, в своем алом мундире он обсуждал содержание электронного планшета с двумя своими адъютантами. Боос Коминус, мастер флота, выжидающий барабанил стальными пальцами по краю услитого постамента. Этот невысокий, по помедвежье коренастый человек был очень стар, и его отрехлевшее тело заключили превосходные экзоскелеты из серебра и стали, а поверх прикрыли костюмом из глубокого голубого цвета. Прекрасно подогнанные зрительные линзы, заменившие давно ослепшие глаза, свободно поворачивались на каркасе. Инг Майя Синг, главный астропат экспедиции, похожая в своем белом балахоне на длинное слепое привидение, стояла слева от мастера, а дальше друг за другом расположились старший навигатор флота, навигатор Хорок, мастер службы связи, мастер ясновидения, старший тактик, старший геральдист, и различные правительственные чиновники. Локен отметил, что каждый из них положил рядом с собой на край помоста какой-то личный предмет, чашу, перчатку или трость. «Мы будем держаться в тени», сказал Таргадон, уводя Локина под тень нависшей галереи. «Это место марневаля в сторонке, но все же внутри зала». Локин кивнул и остался с Таргадоном и Оксимандом в символической тени выступа. Абадон же прошел в освещенный центр и занял место между Варварусом который ему приветливо махнул, и Каменусом, не ответившим на приветствие, Абаддон положил на край ауслитого диска свой шлем. Предмет, положенный на край постамента, означает желание говорить или быть услышанным, пояснил Таргадон, повернувшись к Локину. Эзекиль занял место впереди по праву первого капитана, и с этого момента он будет выступать как первый капитан, а не член Марневаля. Сумею ли я когда-нибудь разобраться во всех тонкостях? спросил Локин. «Нет, ни за что», — заверил его Таргадон, но затем усмехнулся. «Конечно, разберешься, обязательно». Тем временем Локин заметил еще одну фигуру, стоявшую отдельно от остальных. Человек, если он действительно был человеком, опирался на ограждение стратегической палубы и смотрел вниз. Казалось, он полностью состоял из механизмов и был больше машиной, чем человеком. Лишь незначительные останки кожи и мускулов сохранились на остове его механической фигуры. Остальное было сплетением искусно изготовленной арматуры из золота и стали. Кто это? прошептал Локин. Регул, кратко ответил Оксиман. Механику. Так вот как выглядит повелитель механизмов», – подумал Локин. Такому существу вполне по силам командовать в сражениях неукротимыми титанами. Теперь тише, сказал Таргадон, похлопав Локина по плечу. В противоположном конце зала отворились двери из бронированного стекла, и оттуда послышался громкий смех. Показалась огромная фигура гиганта, который оживленно смеялся и разговаривал с небольшого роста спутником едва поспевавшим за ним почти бегом. Каждый из присутствующих склонился в поклоне. Локин опустился на одно колено и над своей головой услышал шорох одежды тех, кто приветствовал появление командующего с галереи. Босс Коминус!» замешкался, поскольку его экзоскелет не позволял двигаться быстро. Регул тоже помедлил, но не из-за недостатков механического тела, а в силу своего явного нежелания. Воитель Харус окинул собравшихся взглядом, улыбнулся и одним прыжком поднялся на помост. Он стал в центре у слитого диска и медленно поворачивался. «Друзья мои, условности соблюдены. Поднимайтесь!» Все неторопливо поднялись и посмотрели на него. По мнению Локена, Харус, как и всегда, был воплощением величия. Массивный, но гибкий. Он казался полубогом, облаченный в белые золотом доспехи и звериные шкуры. Голова воителя оставалась непокрытой. Гладко выбритое лицо отличалось резко выраженными чертами. Кожа потемнела от частого пребывания под солнцем. Широко расставленные глаза блестели, и зубы сверкали белизной. Он обладал такой жизненной силой, какая присущая стихийным явлениям – торнадо, буре, горной лавине. Но эта энергия была прочно заключена в оболочке человеческого тела и покорно подчинялась разуму. Харус, продолжая поворачиваться, улыбался, кое-кому кивал, кому-то махал рукой и, наконец, рассмеялся таким знакомым смехом.